87. -е. Если делаешь монохромный рисунок, без раскраски на компьютере лучше пользоваться коричневой тушью. Я в фотошопе еще далеко не все умею, с волосами всегда мучаюсь. У Марго отличная холка, а почему ты не делаешь стрельчатое осветление? Это классика аниме. У Айко сейчас на скайпе есть время, она периодически пропадает. Когда гонка работает по 18-20 часов в сутки, разбейся в лепешку, но продолжение манги выдай. Айко, я рисую одну историю, и мой друг говорит, что длинные волосы у героини это банально, надо их отрезать. Объясни ему, что манга сплошная символика, у японцев ничто не просто так. Ты-то знаешь, что это за символ отрезания волос? Кажется, знак отказа героя от жизни, которую он ведет, знак ухода в странстве. Освобождение. Как вот Тенни. Девушка с розовыми волосами и тебе наступила на сердце. Прости, надо бежать.